Глава седьмая. Совещание. «Осторожнее! Заносите сюда!» Словно сквозь вату чей-то голос и беспамятство. Вновь шум, невнятные слова. Покой и лечение. Я приходил в себя, пытаясь осознать, что происходит вокруг. Даже урывками слышал отдельные фразы, а затем вновь проваливался в небытие. Дважды чувствовал, как меня куда-то несут, и периодически ощущал волну уживительной прохлады, краем сознания понимая, что это целебная магия. Очнулся уже в своих покоях, от сильного зуда в левой руке. Сквозь сон попробовал ее почесать, но, увы, ничего не вышло. Предплечье и кисть оказались зафиксированы чем-то похожим на гипс. При этом руку я ощущал отлично, даже пальцы чувствовал. Это что же, я тут не одни сутки провалялся, раз удалось восстановить обгорелую конечность полностью. «Джон, ты очнулся!» Меня тут же сжали в объятиях. рэн «Воды!» — хрипло произнес я. «Пить!» «Ты меня сейчас задушишь!» «И буду права!» — с напускным раздражением отозвалась супруга. «Я один раз сознание терял, а пока ты развлекался в эту сторону барьера. Или ты забыл, что у нас слияние душ?» «Зато мы получили ценные сведения. Я принял из рук жены большую глиняную кружку с водой и сделал несколько жадных глотков». Ух, что это?» «Целебный настой. Мастер Раха сказал, что тебе нужно выпить все, иначе месяц не подпустит к тренировкам» строго произнесла Рейн, не торопясь принимать из моих рук посуду. «Ну, пей, — говорю». «Ох уж эти целители!» — проворчал я, допью лекарство, параллельно размышляя, что мне дальше делать. «Сколько я уже так лежу?» «Третий день. Правда, сюда тебя принесли только вчера вечером. До этого ты находился в зале для тренировок. Пока на твою шею не надели блокиратор силы, ты постоянно устраивал небольшие пожары. «Только меня огонь не трогал, остальные не могли подойти». «Что успело произойти, пока я валялся?» — спросил я не из праздного любопытства. «Слишком многое могло случиться за эти несколько дней». «Ох, я от радости совсем забыла», — хлопнула себе ладонью полбурейн «Наставник ведь попросил при твоем пробуждении сразу сообщить ему». «Вот и пошли вместе». Я начал подниматься с кровати и только сейчас почувствовал, что мою шею охватывает тяжелая цепь. А еще я не чувствую магии, даже не могу посмотреть магическим зрением. Дьявол, это что за чудо-артефакт? Рен, это можно снять? Да, может, любой одаренный не ниже ранга мастера. Супруга успела ухватить меня за плечо, иначе бы я грохнулся на пол. Куда ты спешишь? Хочу посмотреть, что у меня с каналами силы и сосредоточиями. Я уверен, должны произойти сильные изменения. Да, про соправительницу Лафлет что-нибудь известно? Ну, вроде как Орденские хотели ее похитить, но у них ничего не вышло. Сейчас угрожают взорвать каким-то оружием всю пустошь. Рен на секунду задумалась, а затем произнесла по слогам незнакомое слово. «Ядерным». «Джон, это сильно опасно». «Проклятие!» — выругался я. «Это очень плохо!» Скверно все же подстраховалась. «Мне нужно посетить древние развалины, забрать ловцы душ. Если орденские воплотят в жизнь свои угрозы, мы можем потерять доступ в пустошь. А значит, закроется путь в мир древних, и я не смогу вытащить оттуда сестру. Дьявол, как все не вовремя!» «Мой император, ты очнулся!» В зале совещания было людно, но Мика, что-то обсуждавшая с двумя хвостатыми стражницами, увидела нас с Рейн. Ее слова услышали только мы с женой, поэтому Мроу сделала ладони рупором и крикнула «Император Джон Первый!» В один миг наступила тишина. Все повернулись к нам, и тут же послышались радостные возгласы, пожелания здоровья и отдельное басовитое ворчание Джамала. А я, услышал все это, ощутив волну радости, обличения и даже любви, на несколько секунд растерялся. Ко мне впервые пришло осознание, насколько я стал важен для этих людей и Мроу. Я тот стержень, вокруг которого они собрались, центр силы. Убери его, и все разрушится. Тихо. Мне пришлось поднять здоровую руку, чтобы меня услышали. Мастер Раха, прошу снять с меня это жерелье, в нем я чувствую себя неуютно. Но и хотелось бы узнать, что с моим предплечьем и кистью. Может, спуститься в зал для тренировок? В наступившей тишине слова Мау прозвучали неожиданно громко. Хвостатая смутилась, но все же смогла разъяснить свое предложение. Не хотелось бы снова укрываться от огня. В прошлый раз у половины присутствующих защитные артефакты выгорели. «Пройдем в зал», — согласился я. Мика предупреди всех членов Совета, чтобы ожидали меня. Есть крайне серьезный разговор». Вниз пошли в пятером. Я, Рейн, Мастер Рахо, Георгий и Анура. Два сильнейших в северном лесу мага жизни, супруга, способная перенести мой огонь, и древняя, которая знала, как усмирять интегрированные в мое тело одушевленные артефакты дважды рожденных. Причем на лице одарённой явно превосходящей по силе Георгия, легко читалась тревога. — Анура, ты чего-то опасаешься? — спросил я лучшую ученицу Даба. — Твой приор ведет себя странно. Он может починить тебя своей воле», — хмурясь ответила древняя. «И вероятность крайне мала, но спонтанные всплески силы просто так не случаются. Это или воздействие артефакта, или серьезные перестройки организма. Понимаешь, ни я, ни Георгий не можем увидеть твой энергетический каркас, все укрыто искажающим туманом. Так мог сделать только мой учитель». «Джон Сиинный справится», — возразил Хранитель. «Но я все же склоняюсь к тому, что всплески — это последствия полного слияния каналов силы. У нас другая проблема. Нигде нет наставлений, как правильно работать с тремя центрами силы одновременно. Даже Вечный Император не контролировал свое третье сосредоточие, а всего лишь договорился с ним» а тому и проиграл некрасу, хоть и обладал гораздо большим опытом. «Все будет хорошо», — спокойно произнес я, первым войдя в тренировочный зал. «Мой император, проходи в центр, а то опять защитный купол не сработает», — проворчал Раха. «Магистр Георгий, снимай ты, блокиратор, я подстрахую». «Джон, на всякий случай приготовься, скорее всего, будет больно», предупредил меня хранитель, когда я замер в середине тренировочной площадки. «Впрочем, не больнее, чем тогда, во время боя со жрецом. Главное, не спеши использовать силы, иначе потеряешь сознание». Затылка коснулась рука магистра, что-то щелкнуло, и тяжелый ошейник, отрезавший меня от магии, с грохотом ударился о пол. Я повел из стороны в сторону головой, здоровой рукой помассировал шею. Никаких неприятных ощущений, кроме... Но ищи боли в поврежденной руке. «Не чувствуешь давления на разум?» Ко мне приблизилась Анура. «Нет. А должен?» «Слава Творцу! Мы ошиблись!» В голосе Георгия послышалось облегчение. «Джон, у тебя произошло полное слияние каналов. «Вот только я не знаю, что за стихия в твоем третьем сосредоточии». «Божественный или звездный огонь», — ответила за меня Анура. Учитель Даба называл эту стихию истинным огнем. «Среди гантейцев и древних нет обладающих подобной стихией. Такие энергии встречаются только между богами. Мой император, я не знаю, кто был изначальным хозяином того абсолюта, что ты поглотил». На это точно был Бог. И то, что тебе удалось изменить артефакт, подняв его до класса приор, освобождает тебя от возможного преследования божественной личности, если вдруг объявится хозяин Абсолюта. Он просто не найдет свой артефакт, а значит, не станет охотиться за тобой. Рано. Что с ней? Я приподнял левую руку. «Думаю, уже зажила, осталось лишь восстановить каналы», — ответил мастер Раха, приблизившись ко мне. «Так что будешь творить магию только лево, и пока полностью не излечишься? Давай, я сниму повязку». Рука выглядела целой, но заметно отличалась от правой. Менее развитые мышцы, бледный цвет кожи. Ничего, я уже знал, что со временем все станет как прежде. Сейчас меня больше всего интересовали сосредоточия и потоки, поэтому я перешел на магическое зрение и принялся внимательно осматривать себя. Первое, что бросилось в глаза, это третий центр силы. Неведомым образом он увеличился и сейчас вмещал в себя шесть больших плетений и два средних. Благодаря руне разума слияния я уже сейчас мог попытаться создать великое плетение и даже знал что постараюсь изучить первым один из свитков отца тот самый ключ позволяющий делать простых одаренных магами универсалами все же ограничение тремя стихиями делает сильных одаренных слабыми противниками перед любым из древних обладающих абсолютом даже если они на одной ступени развития даже анура легко справится с георгием в прямом поединке Отогнал мыслью, вновь сконцентрировал внимание на своих сосредоточиях и потоках. Огненное выросло до семи, пространственное — до четырех с половиной. Неплохо. Эх, сейчас бы проверить слияние основы и сосредоточия приора. Вдруг у них хорошая совместимость? Рен сказала, что пока мне не стоит использовать магию. «Магистр Георгий, мне уже можно использовать силу?» — спросил я хранителя, вернувшись к обычному зрению. Только осторожно и не задействовать левую руку. Начни с малых плетений, к большим сегодня вообще не прикасайся. Мы с мастером Раха понаблюдаем за тобой и уже завтра скажем, готов ли ты к тяжелым нагрузкам. Хорошо. Тогда отойдите подальше, я хочу использовать силу прямо сейчас. Оставшись посреди зала вдвоем с Рейн, я сразу же приступил к созданию руны. Стоило начать рисовать плетение, огненная стрела, как я ощутил еще одно изменение — каналы. Они чуть расширились, что не могло не радовать. Завершив создание руны, я отправил ее в стену, а сам, не отвлекаясь, приступил к созданию второй стрелы. Только силу для нее зачерпнул из третьего сосредоточия. Каково же было мое удивление, когда на создание средней руны у меня ушло на 10% меньше силы, чем при использовании силы огня. «Дьявол, как такое вообще возможно?» «Джон, все в порядке?» В голосе Рейн послышалось беспокойство. «Да, все хорошо», — ответил я и тут же начал формировать наведенный портал, вновь используя силу третьего сосредоточия. И совершенно не удивился, когда на создание средней руны пространства у меня ушло всего лишь в четверо больше силы, а не, как обычно, в десять, а то и в пятнадцать раз. Эх, мне бы какую-нибудь руну из стихии льда или воды, но здесь вряд ли кто-то знает подобное. Ладно, не к спеху. «Мой император, собран совет, не хватает только вас», раздался о двери голос Мика. Что же, эксперименты подождут. Сейчас надо решить текущие вопросы, особенно те, что касаются пустоши. Идем. Я жестом позвал всех присутствующих и на ходу, разминая левую кисть, двинулся к лестнице. В зале совещаний, помимо моих ближников, присутствовали старшие командиры Мроу и бывших тарасцев, а также представители наших союзников. «Мастер от свободных магов и неизвестный мне майор от Ваулдян». Джо, которому я глазами указал на посторонних, жестом ответил, мол, все под контролем. «Мой император», — первым взял слово Джамал, как командующий всем объединенным войском. Согласно недавно полученной информации, в Западной империи идет война с некросом. Столкновение по всей береговой линии, судя по всему, Император Ло проигрывает. Империя каменолобых отказала в помощи Западу, сославшись на ужас из глубин, с которым у подгорного народа давняя вражда. С противоположной стороны от разлома на границах Восточной Империи пока все спокойно. Зафиксированы единичные случаи проповедников Некроса, но их быстро уничтожают, не давая распространяться нежити. Император Алекс Третий тоже отказал в помощи Западу, но по иной причине. «У Восточной империи серьезные проблемы с северными княжествами, которые объединились с вольными баронствами». «Достаточно», — прервал я Протуса, видя, что он собирается перейти к подробностям. «Меня сейчас интересует ситуация вокруг сторонников Скверны. Джо, что можешь рассказать о ситуации в Пустоши?» Устаж почти полностью освобождена от орденских и контролируется нашими союзниками, но слуги Скверны требуют выдать им медиум, а иначе совершат подрыв нескольких ядерных фугасов, заложенных в разных местах. По данным объединенных сил Волда, у них имелось подобное вооружение. Уже определили, к каким последствиям приведут подобные взрывы? Разрешите. Слово попросил союзник, неизвестный мне мастер воды. Последствия будет только одно. Появятся открытые порталы в мир древних. Один такой уже имеется. Он расположен в самом центре пустоши, на территории, бывшей под контролем слуг Скверны. Нам повезло, проход ведет закрытое от посторонних глаз места внутрь горного массива. Мы по неизвестной причине не смогли перейти на ту сторону. Более того, рядом с порталом опасно. Одаренные чувствуют сильную слабость, а простаки теряют сознание. И если их не оттащить, умирают. Соправитель Файрус, ты единственный, кто можешь попасть на ту сторону. «Я уже говорила, что с той стороны не стоит ожидать опасности», вмешалась в разговор Анура, прервав рассказ союзника. Простые древние вряд ли полезут в неизвестный портал. Наш мир слишком опасен, с детства учат не соваться в неизвестные места. А сильных магов-носителей Абсолюта пустошь убьет. «Странно», — произнес я во внезапно наступившей тишине. «Получается, если орденские все же выполнят свою угрозу, опасность будет представлять только радиационный фон». «Исследования показали, что одаренным повышенная радиация не страшна», — вступил в разговор посол Объединенных сил Волда. «Но велика вероятность, что серия взрывов значительно ускорит рост пустоши. То же самое говорят и орденские». «Мне кажется, что они блефуют», — произнес я. «Та часть Гантеи, что находится за стеной, довольно быстро сокращается с каждым увеличением разлома». В интересах скверны продлить существование своих слуг, ведь они делают божество сильнее. И опять же, если им известен способ, как остановить рост пустоши, значит, они сделают это причем как можно скорее. «Мы тоже решили, что одержимы лгут», — взял слово Георгий. Он тяжело поднялся из-за стола и оперся на кулаки. — Нам известно, что скверно еще до слияния миров усиленно искала медиумов. К счастью, у них не нашлось мага разума, чтобы залезть в голову Марики еще тогда, Волде. — Они просто не успели этого сделать, — ответил Джо. «Так что мы продолжаем водить за нас орденских, или же провоцируем их, чтобы выяснить истинные цели слуг Скверны?» «Магистр Георгий, сколько потребуется времени, чтобы я мог полноценно пользоваться обеими руками?» — спросил я у хранителя. «Еще три дня на полное восстановление каналов», — ответил настоятель. Что ж, трех дней у нас нет, а вот сутки можем и подождать. У меня уже появились планы на это время, осталось лишь обговорить их со старым хором. Нужно сообщить Орденским, что мы готовы выполнить их требования в обмен на информацию. Я слышал, что у Императора Запада среди советников имеется медиум. Обещаем добыть его. Разумеется, делать этого мы не будем, но время выиграем. Мастер Раха, потребуются твои способности к пространственной магии. Джамал, подготовь небольшую группу сильных бойцов, десяток, не больше. Мне нужно срочно наведаться в пустошь. Магистр Георгий, ты тоже готовься к выходу. Все, на сегодня совещание окончено. Покидая с Рейн зал совещаний, я наткнулся на Джека. Вид у него был уставший, в глазах затаилась боль. «Наверное, у меня был такой же взгляд. Мы оба переживали за Марику». Положив руку мне на плечо, старый друг произнес. «Джон, извини за мое недавнее поведение. Понимаю, что никто не виноват случившимся, но эмоции...» «Все нормально, дружище. Мы обязательно вытащим ее из лап древних. Кстати, возможно, мне удастся связаться с Марикой и выяснить, как у нее дела. «Если не попаду в группу сопровождения, буду ждать новостей здесь», — попытался улыбнуться Джек. «Все будет хорошо, друг». «Джон, ты выглядишь уставшим. Тебе надо отдохнуть», — произнесла Рейн, когда мы уже поднимались по лестнице. «Ночью отдохну. Лучше изучу несколько плетений. Ты поможешь?» «Разумеется, не бросать же тебя одного в таком состоянии».